Глава шестая. Юный русал должен отдать свое сердце. Вскочив с постели ни свет ни заря, девушка надела свой самый легкомысленный сарафан с ромашками, накрасила губы и подвела глаза, что делала крайне редко. Затем тихонечко, чтобы никого не разбудить, Стала краса к входной двери. — Ты куда это намылилась с утра пораньше? Да еще в таком непотребном виде. Взлохмаченная голова Олега, весьма некстати, выглянула из своей комнаты и с подозрением, уставилась на сестру. — Никуда, просто хочу пройтись немного по набережной, подышать воздухом, подумать. С невозмутимым видом ответила Маргарита. Так же, так она и расскажет Олежику о свидании. Это ее личный секрет. С какой стати она должна отчитываться перед братом, которого не только старше на год, но и гораздо разумнее. Уж у нее-то хватит ума не влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Маргарита поймала на себе иронический взгляд братишки, который, видимо, ни на грош ей не поверил, гордо отвернулась и вышла из квартиры. Настроение было отличное. Его не смог испортить даже встретившийся у подъезда Хам Йоркшир, обозвавший ее чухонкой и нарочно наступивший ей на ногу своей маленькой когтистой лапкой. Легкий ветерок с невы развивал сарафан и трепал распущенные волосы. Девушка чувствовала себя, если не красавицей, то по крайней мере Довольно привлекательный особый. Она даже поймала на себе заинтересованный взгляд какого-то молодого человека, совершавшего утреннюю пробежку по набережной. Очень ей нужны и обычные парни. Когда самый красивый на свете русал пригласил ее сегодня в ресторан, наверняка будет уговаривать сменить расовую принадлежность и стать русалкой. Почему бы и не сменить? Все равно они, похоже, наглухо застряли в этом мире, ведь идти за кольцом к титанам, рискуя жизнью, полная глупость. Так может, это шанс, наконец-то, обрести личное счастье? Раньше с парнями ей не очень везло. Обычно они не обращали на нее внимания, не замечали, что под довольно заурядной внешностью Скрывается тонкая и ранимая душа. Но костик не такой, как все. Он судит о книге по содержанию, а не по обложке, ведь он настоящий художник. Подходя к водной стихии, Маргарита уже придумала имя для их с кости первенца и сочиняла имена для остальных детей. Каково же было ее изумление, когда вместо возлюбленного за указанным в смс-ке столиком, она увидела карлика в серебряном колпаке. У других посетителей в ресторане не наблюдалось, а обслуживающий персонал не обращал ни на нее, ни на гнома никакого внимания, словно они были невидимками. Кто вы такой и что здесь делаете? Довольно грубо спросила Маргарита, подойдя поближе к необычному посетителю, хотя и так уже поняла, с кем имеет дело. Приятно познакомиться, юная леди. Вас зовут Маргарита, я полагаю, а меня мастер йода. Я друг и наставник вашего брата. Присаживайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь предложил гном с улыбочкой у меня тут вообще-то назначена встреча с одним человеком заколебалась девушка покосившись на бассейн из которого вот-вот должен был появиться костик с человеком или может быть с кем-то похожим на русала перехватив ее взгляд предположил йода а вы откуда знаете С подозрением спросила Маргарита. «Простите, великодушно, но это я отправил вам смс от имени вашего возлюбленного. У меня не было другого выхода. Как же иначе я мог поговорить с вами наедине, без брата?» Наставник джедаев состроил виноватую гримаску. Маргарита почувствовала себя так, будто ее окатили с ног до головы холодной водой из бассейна, А потом еще заставили проголосить живого кальмара. Значит, Костя не назначал ей свидание, и все ее планы и мечты рушатся, словно карточный домик. Не расстраивайтесь, пожалуйста. У вас с Константином все еще впереди. Он просто обязан полюбить такую замечательную девушку, как вы. В частности, об этом я и хотел побеседовать с вами. «Еще раз прошу вас, присядьте. В ногах, как говорится, у вас, у людей, правды нет». «Не понимаю, какое вам дело до моих отношений с Костей? Вас, по-моему, это совсем не касается», — сухо проговорила Маргарита, тем не менее усаживаясь на стул рядом с Йодой. Любопытство в ее душе победило гнев на бестактного гнома. «Ошибаетесь». «Меня касается все, что связано с вами и вашим дорогим братом», — мягким голосом сказал карлик. Насколько я знаю, брат не справился с вашим последним, самым ответственным заданием и перестал быть вашим учеником», — заметила Маргарита. «Да, к моему большому огорчению юный джедай не смог с первого раза снять защиту» и полностью открыться пране. Но это не значит, что я не хочу больше иметь с ним никаких дел, — ответил гном. Почему вам тогда не поговорить лично с Олегом? Зачем было вызывать меня, — поинтересовалась Маргарита. Мне почему-то кажется, что мой дорогой ученик не желает со мной разговаривать. Грустно покачал головой йод. Возможно, он думает, что я сержусь на него. Хотя, уверяю вас, это вовсе не так. К тому же своим отказом выполнить мое задание он, сам того не ведая, построил вокруг себя энергетическую стену, создал некий щит, который я не могу преодолеть, если он сам не захочет вновь стать моим другом. Я дважды пытался обойти эту защиту, но полностью мне это не удалось. Оба раза мой воспитанник видел меня в искаженном обличье. То в виде змеи на памятнике Петру Первому, то в банке со спиртом рядом с мертвыми младенцами. «Так, значит, брат и правда видел вас в кунскамере, Не сдержавшись, воскликнула Маргарита. «Да, я действительно был там и пытался поговорить с ним, но, к сожалению, так и не смог этого сделать», — подтвердил гном. «Почему же тогда я вас не видела? Сейчас-то я вас прекрасно вижу. Значит...» — Защиты у меня нет. Мы из-за этого глупого случая, между прочим, чуть с братом не поссорились, — вспылила девушка. — Приношу вам свои глубочайшие извинения, юная леди. Йода прижал ручку к сердцу. — Произошла какая-то досадная накладка. Я искренне желал познакомиться с вами даже пытался привлечь ваше внимание, махая вам рукой. Но почему-то защита, созданная вашим дорогим братом, Сработало таким образом, что я сделался для вас невидимым. «Что-то темнит этот Нибелунг», — отметила про себя Маргарита. «Похоже, он нарочно хотел поссорить нас с братом. Вот и устроил все это шоу уродцев в Кунскамере. Да и вообще, до этого я была ему без надобности, поэтому он мне даже на глаза не показывался. А сейчас, когда Олежек соскочил с крючка, Он вдруг заинтересовался моей персоной. Наверное, теперь попытается и меня охмурить. Нет уж, господин гном, не на такую дуру напали. Олегу-то мозги несложно запудрить. Но я-то вас живо на чистую воду выведу. Будь вы хоть трижды Альберих или даже сам Один. А скажите мне, пожалуйста вкрадчиво заговорила она правда ли то что вы предлагали моему брату бросить меня в этом мире одну аргументируя это тем что женщины не способны обучаться наджидаев к моему большому огорчению женщины действительно не могут становиться джедаями со вздохом произнес карлик зато они могут многое другое о чем я вам расскажу при случае «Милая мадмуазель, что касается того, чтобы оставить вас здесь, я всего лишь хотел помочь вашему брату и вам осуществить свои желания. Ваш брат мечтает о том, чтобы покинуть этот мир, поэтому я и предложил ему стать моим учеником и достичь такого уровня владения праной, чтобы он мог вернуться домой. Но ваше сердце стремится к другому, Признайтесь, разве вы не хотите остаться в мире волшебства, где для вас открывается столько возможностей? Маргарите нечего было на это возразить. Ведь, идя в ресторан, она грезила именно об этом. Остаться тут навсегда, превратиться в русалку и выйти замуж за Костика. Но почему вы так печетесь о нашем благополучии? подозрительно спросила девушка. «Вам-то какая в том выгода? Что-то мне слабо верится в то, что вы помогаете нам совершенно бескорыстно. Может, вы, как и Ферапонтий Андреевич, жаждете заполучить кольцо титанов?» «Поверьте мне, это кольцо совершенно без надобности. улыбнувшись, заверил свою собеседницу Небелунг. «Такие безделушки помогают всего лишь перейти на следующий уровень, владение чистой энергией А я уже давно стал совершенным воином Праны Скажу больше, кольцо не поможет вашему брату Вернуться домой, как он надеется Лидер Русалов не сумеет даже с помощью артефакта Перенести его в родной мир Ведь этот самонадеянный глупец Еще не достиг даже первого уровня владения Праны Только я могу помочь Олегу это сделать Доведя до конца его обучение волшебству как могу помочь вам осуществить свои мечты и завоевать сердце вашего возлюбленного. И поверьте, делаю я это совершенно бескорыстно. Ведь это такое необычайное событие. Двое людей, не являющихся джедаями, переносятся вдруг в наш мир. Ей-богу, такое не каждый день случается. Помочь избранникам великого джедая – это честь для меня. Так я вам и поверила, что вы такой весь из себя благородный. Еще скажите мне, что любите нас, как собственных детей. Олег мне рассказывал, что вы подбивали его стать владыкой мира. Если бы это произошло, думаю, вы не остались бы в накладе. Тетя Анжела нам говорила, что ваш брат любит управлять людьми не напрямую, а через таких дурачков, как мой Олежек. Хотя не такой уж он и дурак, раз ему удалось вырваться из-под вашей опеки. Думаю, он вряд ли захочет вновь с вами связываться. Спасибо, конечно, за предложение помощи. Но мы как-нибудь и без вас разберемся со своими проблемами». Девушка встала, намереваясь покинуть водную стихию. «Дорогая Маргарита, постойте, выслушайте меня». Гном сложил свои маленькие ручки в умоляющем жесть. «Вы просто не понимаете, в какую игру ввязались. Без руководства мудрого наставника ваш брат подвергает себя серьезной опасности. Прана умеет мстить тем, кто не захотел ей подчиниться». «Вот как? Значит, теперь вы еще нам и угрожаете?» Не на шутку разозлилась Маргарита. «Как вам в голову пришла такая нелепость? Я не угрожаю, а предупреждаю об опасности». Но вы вольны не слушать меня и поступать так, как вам вздумается. Однако подумайте хорошенько, что вас ждет в этом случае. Олег попытается украсть кольцо у титанов, даже если вы будете всячески отговаривать его от этой затеи. Вы же, как никто другой, знаете, какой он упрямый и своевольный. Но без волшебных способностей ему это, конечно же, не удастся. Скорее всего, закончится все весьма и весьма плачевно. Ваш брат... Бессмысленно погибнет, а вы до конца своих дней будете винить в его смерти себя. «Ну, и что же вы посоветуете мне делать, чтобы помешать такому развитию событий?» Маргарита устала, опустилась на стул. «Похоже, карлик прав. Скорее всего, будет именно так, как он говорит, ведь помощи им ждать не от кого». «Уговорите его» воспользоваться какой-нибудь из тех волшебных способностей, которые он приобрел, будучи моим учеником. Он знает, как их вновь активизировать. Таким образом он снимет энергетическую защиту, и я смогу прийти ему на помощь. Вместе мы сможем завладеть кольцом титанов. Я завершу обучение Олега, и он переместится в свой мир. Вы же отдадите кольцо Константину, которое передаст его Ферапонтию. И тогда юный русал станет законным преемником своего учителя и покроет себя вечной славой. Конечно, он не сможет забыть девушку, которая помогла ему в самый важный момент его жизни. Он непременно оценит вашу отвагу и преданность и отдаст вам свое сердце. Вы смените расовую принадлежность, станете русалкой, и для вас откроется множество перспектив. Во-первых, вы сможете реализовать себя как художник, что в обычном мире для вас фактически невозможно. Во-вторых, выйти замуж за любимого человека. В итоге все будут довольны и счастливы. Каждый получит то, о чем мечтал. Заманчиво, конечно, задумчиво проговорила Маргарита. Но, признаться, я бы не хотела расставаться с братом. В душе он еще совсем ребенок. Я боюсь, что без меня... Он наделает глупостей. «Не волнуйтесь, он будет не один, а со своим любящим наставником и помощником. Если он будет меня слушаться, то никогда не попадет в беду. Что вы все время возитесь с ним, как с маленьким? Рано или поздно вам придется его отпустить? Да и потом, вы же не расстаетесь навеки. Брат сможет вас навещать так часто, как вам того захочется». «Возможно, вы и правы». Я подумаю над вашим предложением. А сейчас я должна идти домой, а то тетя Анжела уже, наверное, волнуется. Куда это я так надолго пропала? Конечно, конечно. Не смею вас больше задерживать, дорогая Маргарита. Надеюсь, мы с вами увидимся в очень скором времени. Девушка кивнула в знак прощания и направилась к выходу. Похоже, хитрый гном и правда сделал их обоих невидимыми для сознания окружающих. Во всяком случае, ни один официант ни разу так и не повернул головы в их сторону. По крайней мере, Карлик на самом деле обладал паранормальными способностями, а не загипнотизировал ее брата, чтобы использовать его волшебный дар, как ей порой думалось. А если Йода не шарлатан, то, возможно, видит духовную реальность и может посоветовать что-нибудь дельное. Только опять встает вопрос, зачем наставнику джедаев им помогать?